Он указал на другую сторону улицы, где на вывеске красовалась змея, обвивающая яблоню. Королевский зельевар мне не понравился. Слишком уж масляным сделался взгляд, когда я вошла. Может, окажись этот тип молодым, интересным мужчиной, я бы расценила такую реакцию как комплимент, но он был старше моего отца, моего настоящего отца.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 «Да что ты понимал в молодых красивых женщинах!» Зелевар между тем не унимался. «Но раз уж мы завели о них речь...» Он обернулся к Ксандеру. «Друг мой, не продадите ли вы мне библиотеку манро Вам она едва ли пригодится, ведь ваш дар другой. Я дам хорошую цену». «Спросите у графини, это ее собственность», — пожал плечами Ксандер.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 Или тот, что со злой усмешкой заявил, будто перестарался с моим воспитанием. Может быть, зря я ему доверилась. Может быть, стоило и впрямь бежать без оглядки. Только теперь уже поздно. Каков бы он ни был на самом деле, Ксандер не отпустит то или ту, что счел своим».